Глава 50. Барбара. Дорога перед Барбарой была затуманена от жары. Поднялся ветер. Барбара чувствовала, как он окружает её, толкая и прижимая машину, словно пытаясь смести её с дороги. Барбара взглянула на Мию в зеркало заднего вида. Та скучающе уставилась на свои колени и теребила подол юбки. Черты её лица, рыжеватые волосы, ясные голубые глаза И изящное телосложение балерины так не вязались с внешностью Барбары. Это было так очевидно, и всё же Барбара раньше не обращала на это особого внимания. Ведя машину, Барбара мысленно вернулась в тот день, когда узнала, что беременна Эсси. До этого у неё было две беременности, и каждая закончилась выкидышем в первом триместре, но эту, она была уверена, она выносит. К тому времени она была уже замужем 3 года. Первый год был ещё ничего, второй похуже, третий год был невыносим. Она познакомилась с Джоном в казино в час ночи, через несколько недель после смерти родителей. Джон только что выиграл партию в карты и настоял на том, чтобы угостить её выпивкой. Их свадьба, состоявшаяся 6 месяцев спустя, была болезненной реакцией на смерть родителей. Теперь она это понимала. Она не привыкла быть одна, и желание создать новую семью взамен старой оказалось сильнее, чем она себе представляла. Сначала они потеряли машину, поставив на лошадь, которую просто не могла проиграть. Следующим был дом, который они купили на её наследство. В итоге они сняли квартиру с одной спальней. Она сомневалась в таком выборе, учитывая, что они собирались завести ребёнка. Но Джонн сказал, что они обойдутся. Тоска по родителям была неумолима. Они бы знали, что делать. Мать привезла бы её домой и ухаживала бы за ней во время беременности, а отец сказал бы Джону суровое слово, а потом научил бы его, как лучше распоряжаться деньгами. Родители, возможно, даже одолжили бы им денег, чтобы купить ещё один скромный дом в обмен на разрешение контролировать их финансы. Они бы многому у них научились, и в будущем всё было бы лучше. Но её родителей больше не было. Джона тоже почти никогда не было. Он эмоционально отсутствовал большую часть их брака, но по мере того, как рос её живот, он также часто отсутствовал физически. Все, казалось, отсутствовали. Раньше у Барбары были друзья, но она перестала встречаться с ними, вместо этого проводя все свое время, отсиживаясь в квартире, волнуясь. Она беспокоилась о том, что будет, если их выселят в зоне уплаты счетов. Она боялась, что ей некуда будет принести ребенка. Это начало проникать в ее сознание, это мучило ее. В благотворительном магазине она нашла кроватку для ребенка, несколько предметов из одежды. и плюшевого мишку. Она положила всё это в углу спальне. Иногда она просто сидела в спальне и смотрела на вещи, которые расставила. Это как-то успокаивало её. К моменту родов Джон уже бросил её. Она собиралась лечь спать, когда почувствовала первую схватку, такую сильную, что у неё перехватило дыхание. Когда приехала такси, чтобы отвезти её в больницу, Она уже не могла говорить из-за боли. «Еще рано!» — она вспомнила, как говорила этой сестре. «Тридцать пять недель!» — медсестра кивнула. Не было времени заполнять бумаги, говорить, делать что угодно, кроме как тужиться. Это не заняло много времени. Барбара еще раз пыталась вспомнить, как выглядела Эсси, когда ее положили ей на грудь, но не смогла. Отведённые глаза персонала больницы, холод в комнате, она помнила ощущение ребёнка у себя на руках и два заметную тяжесть больничного халата. Почему она не может вспомнить её лицо? Но вот лицо начало всплывать в памяти. Идеальные закрытые глаза, ярко-красная, покрытая пятнами кожа и тёмно-фиолетовые губы. Она была такой маленькой, слишком маленькой. Почему? Почему она так выглядит? спросила она. Мацерация, сказал доктор. Эпидермис начал отделяться. Судя по цвету её кожи, она умерла 4-6 часов назад ещё в утробе, примерно в то время, когда у вас начались роды. Простите, но ваш ребёнок родился мёртвым. мертвым». Барбара свернула с дороги на боковую улицу и резко остановилась. «Ваш ребенок родился мертвым». «Нет, этого не может быть». Барбара посмотрела в зеркало заднего вида. Она сидела на заднем сиденье. Эсси сидела рядом. Она не родилась мертвой. Она была здорова и совершенно не Теперь уже большая малышка. Где мы? спросила она. Ей было жарко, она хныкала и почти засыпала. Прости, дорогая, маме только что приснился ужасный сон. Эсси выглядела озадаченной. Правда, мы едем домой, детка, сказала ей Барбара. Но когда она огляделась, ничего не показалось ей знакомым. Как далеко она заехала? потерянные в своих воспоминаниях. Была ли она вообще в Сиднее? Она достала дорожную карту и попыталась сориентироваться. Когда я вернулась домой из больницы, всё было точно так же, как я оставила. На кронем столике стоял недопитый стакан с водой, моя пижама валялась на полу в коридоре, где я её бросила. Я вошла и поставила твою корзину на диван. Твои веки затрепетали во сне, и я почувствовала умиротворение. Теперь я не одна. Джона не было уже 3 месяца. Ту женщину звали Лорел. Она была его парикмахершей, и я знала её. Когда Джон приходил подстричься, я всегда говорила: "Не слишком коротко", и Лорел смеялась. Потом, когда я шла в зеленую лавку, Лорел всегда махала мне через окно. Всё ещё держа в руке бритвенный нож. Я должна была догадаться, что это был зловещий знак. Лорел не была особенно привлекательна. Она была высокой, с медно-бело-кудрявыми волосами и, казалось, всегда носила платье с цветами и чёрный фартук. Я никогда не присматривалась к ней и не знаю, была ли у неё пышная грудь или красивые бёдра под этим фартуком. Джон, очевидно, присмотрелся. Но я беременна, сказала я Джону, когда он признался. Он, конечно, знал это, потому что я напоминала ему об этом каждый день, не говоря уже о том, что впервые у меня действительно появился живот. Я позабочусь о ребёнке, сказал он, но я очевидно не питала больших надежд. Мы получили уведомление о выселении из квартиры, и у меня было 2 недели, чтобы выехать. Джон переезжал в дом Лорел. Если бы не Эстер, моя щедрая тётушка в Мельбурне, которая давала мне деньги на аренду, у меня не было бы дома, куда я могла бы себя принести. Это казалось достаточно веской причиной, чтобы назвать тебя в её честь. В тот день, когда я сидела в своей квартире, я вытащила тебя из корзины и прижала к своей груди. Когда ты закончила сосать, Я поняла, что тебе нужен свежий подгузник, а это означало, что надо идти в магазин. Я не ждала тебя так рано, поэтому была совсем не готова. Но мысль о поездке в магазин наполнила меня тревогой. В последние несколько месяцев я выходила из дома только для того, чтобы сходить в больницу или за продуктами. Месяц назад в продуктовом магазине я столкнулась с Лорал. Она улыбнулась мне на мгновение, прежде чем узнала меня. Я тут же бросила свою тележку и побежала обратно к машине. Мне нужно было позвонить Эстер. Она предложила приехать ко мне в Сидней, чтобы помогать мне несколько недель после рождения ребёнка. В отсутствие другой помощи мне ничего не осталось, как принять её предложение. Или всё-таки у меня был выбор. После того, как я закончила кормить, я смогла поднять трубку и позвонить Эстер. И я могла бы сесть на автобус до Мельбурна. В Мельбурне мне не придётся беспокоиться о том, с кем я столкнусь на улице. Мне не придётся беспокоиться о том, что подумают люди. Я смогу завести новых друзей, начать всё сначала далеко отсюда. где нас никто не узнает